«Какие хлопья снега! Он первый! Да, сегодня чудо-снег! Час ночи, но к утру, наверное, все хлопья упадут, не долог век!» «Действительно, как чудо скоротечно! Мне говорят, вот так же мчится жизнь, всех нужно разбудить! Смотрите, люди, на ветках снег ночной, пушистый снег!»